«Двенадцать. В голову лезли самые ужасные мысли. Деда и Эльза заболели, и Петру с матерью повезли их в больницу. Или в больницу угодил мой муж, сделав какую-нибудь глупость, а Адели поехала к нему вместе с девочками. Я бродила по дому с тревогой и неизвестностью. Потом я подумала, что если что-то случилось, свекровь могла предупредить Марио Розу. Было три часа ночи, но я решила ей позвонить». Заловка долго не отвечала, добудиться ее оказалось непросто. В итоге я все же вытянула из нее, что адели решила отвезти девочек на праздники в Геную. Они уехали два дня назад, чтобы дать нам с Пьетро спокойно обсудить наши дела, а деды и Эльзе провести рождественские каникулы в спокойной обстановке. Это известие, с одной стороны, успокоило меня, с другой — взбесило. «Пьетро мне врал!» Когда я звонила ему, он уже знал, что не будет никакого рождественского ужина, что девочки меня не ждут, потому что они уехали с бабушкой. А Аделе? Как она могла увести моих детей? Я высказала все это в трубку Мария Розе, которая слушала меня молча. «Я не права?» — спросила я ее. «Разве я это заслужила?» Когда она заговорила, голос ее звучал серьезно, но обнадеживающе. Она сказала, что я имею право жить собственной жизнью и обязана продолжать учиться и писать. Если у меня возникнут трудности, добавила она, ее дом открыт для меня и моих дочерей. Ее слова успокоили меня, но заснуть я все равно не могла. Сердце ныло от обиды, желание быть с Нино и злости, ведь он, несмотря ни на что, встречал Рождество с семьей, с Альбертину, а я торчу тут в одиночестве, никому не нужное, в пустом доме. В девять утра я услышала, как открывается дверь. Вернулся Петру. Я тут же набросилась на него с криком. «Почему ты отпустил девочек со своей матерью без моего разрешения?» Петру был всклокоченный, небритый. От него разило вином, хотя пьяным он не казался. Я все орала и орала. Он со мной не спорил, только повторял, как заведенный. «У меня куча дел, и я не могу ими заниматься. А у тебя любовник, тебе тоже не до них». Я заставила его сесть со мной на кухне, Попыталась успокоиться и сказала. «Нам надо договориться». «Что ты имеешь в виду? О чем договориться?» «Девочки будут жить со мной, а ты будешь видеться с ними по выходным». «По выходным? А где?» «У меня». «А где ты будешь жить?» «Не знаю, пока не решила. Здесь, в Милане, в Неаполе». Одного этого слова «Неаполь» оказалось достаточно. Услышав его, Пьетро вскочил на ноги, Вытащил глаза, открыл рот, будто собирался меня укусить, и занес надо мной кулак. Его лицо приняло такое свирепое выражение, что я испугалась. Мне никогда не забыть то бесконечное мгновение. Капала из крана вода, гудел холодильник, во дворе кто-то смеялся. Пьетру был крупный, с большими белыми костяшками пальцев. Однажды он уже поднимал на меня руку, и я подумала, что сейчас он меня убьет. Я вскинула вверх руки, закрывая голову, но он вдруг развернулся и ударил раз, второй и третий по металлическому шкафчику, в котором я держала швабры. Он бы продолжал колотить по нему и дальше, если бы я не вцепилась в него и не закричала «Прекрати! Ты себя покалечишь!» Этот приступ бешенства привел к тому, что мои мрачные предчувствия оправдались. Мы поехали в больницу. Ему наложили гипс и отпустили, и дома Пьетру даже повеселел. Я вспомнила, что сегодня Рождество приготовила поесть. Мы сели за стол, и он ни с того ни с сего заявил. «Вчера я звонил твоей матери. Я подскочила на месте. Как тебе такое в голову взбрело? Брось, должен же кто-то поставить ее в известность. Я рассказал ей, что ты со мной сделала. Я сама должна была с ней поговорить. Зачем? Чтобы наврать ей, как врала мне? Я готова была вспылить, но удержала себя в руках, боялась, что он снова начнет ломать себе кости, чтобы не переломать их мне. Но он лишь улыбнулся и посмотрел на свою руку в гипсе. «Выходит, дело, за руль я сесть не смогу». «А куда ты собрался?» «На вокзал». Как выяснилось, моя мать в день Рождества села на поезд, хотя была как никогда нужна дома, где на ней висело столько дел. И поезд вот-вот прибывал.